Глава тридцать п я т а к а к лекция!» «Отлично!» Андрей подобрал меня возле университета ровно так, как и договаривались. Сиявшая от счастья Оля выпрыгнула из патриота и еще какое-то время махала нам со ступенек университета. Мои неустойчивые планы на вечер в очередной раз перевернулись с ног на голову, как будто сама жизнь была против». ч т о переезд недалекой на голову Самарчанки состоялся. — Во сколько он приедет? — В девять. — Его надо встретить в аэропорту. — Нет, он сказал, что сам доберется. Он всегда заказывает машину люкс-класса. — Хорошо. Мы успеем и в больницу, и потом домой. — Да, именно так. Папа прилетает вдруг, резко. При этом еще утром во время звонка... Ни словом не о б м о л в л с я мне о своем скоропостижном приезде. Чуть позже в чате проболталась об этом Аня. «Ленка, нечего на меня обижаться. Да, я позвонила твоему отцу». «А что мне оставалось делать? Этот ОМОНовец, черт знает, что там с тобой делает. Сначала ты почти кричала о помощи, ревела мне в трубку, а потом вдруг передумала. Что мне оставалось делать? Ты отказался от помощи Мирона». Он тоже, кстати, мне звонил, расспрашивал все подробно и про тебя, и про ОМОНовца твоего. Пришлось рассказать. Он сказал, что ему очень не понравилось то, как твой братик тобой руководит. А что я могла подумать? Ты вообще перестала со мной общаться. Ань, ты больная. А меня спросить? Я же тебе запретила что-либо делать. ага а вдруг он у тебя возле головы пистолет держит или сам это написал откуда я знаю ты моя подруга подруга это пожалуй единственное что меня сейчас останавливает от того что упослать ее к такой то матери мне сейчас здесь только папы не хватает как ты себя чувствуешь мой вопрос андрею вырвался сам собой я знаю в и д е л его ранение Однако сейчас он выглядит так, будто бы и не было ничего. — Я нормально. Как ожидал, он лишь отмахнулся. — А вот ты опять не поела, — сказал, намекая на урчание неизвестного зверя в моем желудке. — Ерунда, не успела. Он вдруг рассмеялся. — Вот видишь, мы с тобой два сапога пара. Померещилось, что он хотел добавить, как брат и сестра. В который раз мы оба замечаем, насколько похоже. При этом только я точно знаю, что между нами нет ничего связующего. Я даже не могу сказать, кто нас воспитывал, один отец. Даже если папа окажется кроном отцом Андрею, все равно у него не будет и капли воспитания от Егорова. Однако теперь я уверена, что это к лучшему. Андрей никогда бы не стал тем, кем он стал, будь с него перед глазами пример такого отца. «Честность, самопожертвование — это не про Егорова. Большие амбиции, жажда денег, власти, жажда поклонения, которые папочка получает от своих пациентов — и это все. Мы приехали в больницу, без труда нашли палату. Я несла в руках букет осенних цветов, Андрей торт, все это, как и обещал, он купил по пути за мной. Лидия Павловна лежала в седьмом отделении, В общей палате, естественно. В помещении изначально запланировано четыре места, но реально занято было только два. На первом, которое предстало перед нами, увидели старенькую бабушку под капельницами, которая, задумчиво поправляя склеенные очки на носу, разгадывала кассфорд. А на другой койке обнаружилась наша пострадавшая. я н и одна!» Во-первых, меня у д и в и л о насколько она оказалась моложе, чем выглядела вчера. Сейчас, пусть даже и с синяком в пол лица, но вымытая и причесанная, она выглядела минимум лет на десять моложе. Вчера я думала, что ей около шестидесяти, сейчас же отчетливо видно, что ей и пятидесяти не дашь. Женщина полежала-лежала на постели и разговаривала с своей посетительницей. На тумбочке уже красовался букет со свежими цветами и множество гостинцев, часть которых мы могли заметить на столике и с о с е д к и б а б у ш к е На гостей сначала посмотрели с непониманием, и только тут до меня дошло, что она может и не знать о нас ничего, что наше появление может показаться ей и ее родственникам навязчивым, Как будто мы хотим получить какую-то благодарность, хотя на самом деле все совсем иначе. Но незнакомка, пришедшая чуть раньше нас к к Лидии Павловне, разрешила поставленную моей совестью дилемму. — Это вы? — внезапно просияв, в с к о ч и л а она с больничного стула. — Это вы спасли мою маму? Смотрела она с вами ярко-голубыми грозами исключительно Андрея. Красивая. Одного со мной роста и... ц о с л о ж е н и е брюнетка у с голубыми глазами, необыкновенное сочетание. Анька всегда таких называет инстаграмщицами. Несмотря на это, я не у в и д е л на ее лице ни грамма косметики, красивая, яркая, естественная фигура, как у балерины. Она каким-то непостижимым образом в простеньких синих джинсах и тонком летнем б у л а в е р е Нежно-розового цвета умудрилась выглядеть соблазнительнее, чем если бы оказалось бы сейчас только в нижнем белье. «В некотором роде», — Андрей смутился и п р и т н у л девушке торт. «Мы зашли навестить Лизию Павловну и проверить, придет ли к ней кто-нибудь». «Придет, конечно, придет», — ответила девушка и не смогла скрыть слез на глазах. «Можно», — попросила она дрожащим голосом. «Можно я вас обниму, вы?» «Вы спасли мою маму, врачи сказали». «Сказали?» Она бросилась комоновцу на шею раньше, чем Соколов успел что-либо ответить. Он неловко дотронулся ладонями до ее спины, а девушка разразилась слезами еще больше. «Маша, не надо, ты намочишь рубашку молодому человеку!» Откашлявшись, попросила ее мать. Но девушка ее не услышала и, пока р я л и н о не намочила ту самую рубашку, не отлепилась от Андрея. Да, сегодня он даже меня удивил. Приехал в черных брюках и темно-синей рубашке. Как выяснилось, он может с легкостью быть похожим на громилу из а м о н а а может п е р е у п л о т и т ь с я в мечту каждой девчонки, похожую на статного миллионера. Если забыть... что у дверей больницы его ждет скромный патриот, однако его доблесть, как я теперь знаю, может заменить любые миллионы. Простите. Оторвавшись, отойдя наконец от него на несколько метров и перестав меня бесить одновременно, сказал сквозь нервные в с к л и п ы в а н и е она, после чего я сделал для себя отметку, что больше никогда не буду плакать, особенно при Андрее. Я даже не спросила ваше имя. «Его зовут Андрей Соколов». Услышала свой голос и поняла, что лично меня присутствующие заметили только что. Он рисковал собственной жизнью, чтобы спасти вашу маму. Сама же не представилась. Мне показалось это не только лишним, но и неуместным. Не понравилась мне эта Маша. Я знаю. Знаю, что это вы сделали. Нам доктор все рассказывал а еще немного и мою мамочку. По розовым щекам девчонки покатились крупные слезы. Уже могли не спасти и ее, и ее. При этом она совсем не смотрела на ту самую несчастную маму, а прожигала мокрыми глазами Андрея. Я отвела глаза, чтобы не помолчиться и скрыть свои эмоции, как она может. Ее мать лежит здесь же, как она сама говорит. только что в е р н у в ш а й с я с того света, а она флиртует с первым попавшимся, но я вру, Андрей не первый попавшийся. «Ее не спасли бы, если бы не Лена», — прервала мои мысли ее с л е з Омоновец. Его рука легла мне на плечи и потянула д меня к своему хозяину. «Тогда бы не спасли. Это она до приезда медиков делала массаж сердца вашей маме и поддерживала в ней жизнь». Я сам ничего не сделал. Я планировала покраснеть от смущений, но остановилась. Маша, проигнорировав его слова, продолжил свои пламенные речи, глядя только исключительно Соколова. «Спасибо, спасибо вам, Андрей, без вас, без вас». Впечатлительная дочь пострадавшей уже во второй раз нагло упала ему на грудь, при этом по дороге чуть не зашибив меня.